Отступление седьмое. Завязшее колесо рывком провернулось и дернулось вперед. Под веселый, заливистый смех, не успевший отпрянуть гоблина, оказался придавлен широким ободом к земле. А еще через миг его грудная клетка затрещала и проломилась, не выдержав неимоверной тяжести древнего имперского метателя. По грязи расползлось кровавое пятно, быстро растворившееся среди ошметков сырого снега и воды. Перевалившись через распластанное тело, метатель медленно пополз дальше, глубоко проваливаясь в разъезжающуюся почву. Проклятая распутица! Не переставая смеяться, выдохнул рис мертвящий, утирая заслезившиеся от веселья глаза. Восставший из мертвых полководец коротал время, сидя на станине метателя. Он буднично свесил ноги и укутал плечи скверно выделанной медвежьей шкурой. Его не смущала тряска, но начинали злить постоянные задержки, вызванные внезапным потеплением. Если бы не оттепель, они бы давно оказались у далеко впереди угрюмой и высокой гранитной скалы. Сейчас же отряд шурдов под предводительством Риза только-только вошел в пределы холмистой местности, широким кольцом, окружающим далекую скалу. «Где-то здесь...» «Именно где-то здесь случилась та сшибка нежити с в мощный доспех воином, с яростно горящими глазами», — так сказал повелитель Тарис. «А он не ошибается. А раз так, в самом скором времени он найдет, что ищет. Это неизбежно». «Интересно, угостят ли нас съедобным хлебом?» — осведомился Рис у развалившегося на части мертвяка, — налегающего на обод колеса метателя у самых ног полководца. Потемневшие от разложения ноги безразлично попрали останки раздавленного гоблина и неловко шагнули дальше. Мертвяк ничего не ответил Ризу. Да и не сумел бы! Из его широко разъявленного рта был вырван язык. Да и одного глаза не хватало. На его месте красовалась почерневшая дыра. Заглянув внутрь рта восставшего трупа, Рис покосился на его пустую глазницу, сокрушенно вздохнул и, покачав головой, укутался в шкуру поплотнее. «Эти шурды такие лакомки! Ускорить движение, никчемные твари! Шире шаг любителей гнилых языков!» Рис не знал, что довольно давно примерно в этой же области точно так же обод колеса древнего метателя безжалостно раздавил мертвяка и бесстрастно покатился дальше, Тот метатель и тот отряд также направлялись в подкове, угрюмой скале посреди холмогория диких земель. Назад отряд шурдов и нежити так и не вернулся. Но восставший из мертвых полководец не мог этого знать. Сейчас его больше занимало другое. Рыжий откровенно скучал, с огорчением поглядывая по сторонам и пытаясь найти хоть какое-то, пусть даже совсем плохонькое развлечение. В последний раз настолько скучно ему было в церковной лечебнице для сумасшедших, ныне разрушенной и погребенной под толщей воды Мертвого озера. И именно там, в лечебнице, он впервые увидел принца Тариса, только-только назначенного наместником западных провинций и осматривающего свою новую столицу. Не иначе, как сама судьба занесла молодого наместника в похожую на тюрьму лечебницу, и указала на нужную дверь. После столь памятной беседы в крохотной комнатушке с замурованным окном, он обрел свободу и надолго забыл слово «скука». Подгоняемая волей Риза войско шурдов упорно тащилась вперед по чавкающей грязи. Казалось, что рыжему мужчине, закутанному в медвежью шкуру, абсолютно безразличны страдания темных гоблинов. Но это было не так. Рис великолепно видел состояние вымотавшихся воинов, но при этом точно знал, что они способны преодолеть еще несколько лик, еще несколько часов пути, после чего можно будет разбить стоянку на каком-нибудь более-менее сухом возвышении. Эта грязь начинала утомлять. Первая разгоняющую скуку новость прибыла через несколько часов, после того, как шурды вошли в холмистую равнину. Несколько юрких пауков покрытых толстым слоем бурой грязи, проскочили по склонам холмов, вернувшись с разведки. Костяные пауки добрались до шурда с гребнем поводыря на затылке и застыли в неподвижности, сверляя его злобно полыхающими глазницами. Выслушав нежить, поводырь побежал к Ризу настолько проворно, насколько позволяла его негнущаяся с рождения левая нога и, согнувшись в поклоне, сообщил «Вождь!» Мертвые братья вернулись с донесением. Насколько поводырю не повезло с ногами, настолько хорошо ему удавалось разговаривать без ужасного пришептывания и присвиста, свойственного его сородичам. «Мертвые братья? Хм, так поведай же мне вести!» Поощряюще улыбнулся Риз мертвящий. Мертвые братья ушли далеко и много увидели вождь. Сначала им встретились места, где совсем недавно убили много крупных зверей. Остались следы силы и крови, там же было много людских следов, среди которых выделялись очень глубокие следы человека, и от них несло, от них несло. Чем несло? Не выдержал и по-змеиному прошипел рис, хватая захрипевшего шурда за глотку. Что учуяли твои мертвые братья, шурд? Чем несло от следов? Кто-то наступил в кучу замерзшего навоза? Или что? о выдавил темный гоблин ужасом ужасом великим ужасом отбросив гоблина рис вытер ладонями ладони медвежими шкуры и вновь радостно заулыбался ужасом самые глубокие следы источали ужас держась за горло пробубнил шурт так передали мертвые братья и передавая эту весть они дрожали от страха вождь «Еще там были огромные когтистые следы белых сгархов». «Люди? Сгархи? И кто-то столь страшный, что даже его следы источают ужас до да дрожи, испугавший костяных пауков?» Задумчиво повторил рыжий полководец. «Похоже, именно их мы и ищем, да, Кривоногий? Что-нибудь еще?» Мертвые братья прошли по оставленным следам и добрались до той скалы. Корявый палец поводыря указал на темнеющую впереди высокую скалу, доминирующую над местностью. Следы привели к входу в узкое ущелье, от которого разит людским духом. Так пахнет неподалеку от человеческих поселений. У входа братья развернулись и вернулись к нам, спеша сообщить новости. О, вождь, если мы поспешим, то уже к ночи углубимся в ущелье и доберемся до люского поселения. Мы будем беспощадны... От удара ногой в лицо чедушный гоблин отлетел и рухнул в жидкую грязь. В тот же миг костяные пауки зашли с диким визгом и, бросившись вперед, окружили тонущего поводыря плотным кольцом, устаившись на Риза злобно пылающими глазницами. «О-о-о!» ухмыляясь, протянул Риз. «Солдаты подняли мятеж? Пошли прочь!» Повинуясь взмаху его руки и беззвучному приказу оклимавшегося поводыря, Костяные пауки медленно направились к оставленным позициям. Вновь вставь на охрану лагеря. «За что, вождь?» Гнусава произнес шурт-поводырь, зажимая ладонью разбитый нос. Его глаза на мгновение полыхнули злобой, но почти сразу погасли, и темный гоблин низко опустил лицо, скрывая его выражение. «Только я решаю, куда и каким путем мы пойдем!» Мягко улыбнувшись, ответил Рис, и от его столь мягкой улыбки Шурда начала трясти. Он помнил, что сотворил этот рыжий человек с попавшими ему в руки детьми, и при этом с его лица не исходила точно такая же улыбка. «Знай свое место!» Разговаривающий с мертвыми братьями, иначе станешь столь же мертвым, как и они. «Знай свое место ничтожество «Ты все уяснил?» «Да, вождь!» Не вставая с колен, темный гоблин уткнулся лицом в грязь. «Я все понял!» Три тройки пауков послать к скале. С каждой тройкой отправить двух шурдов и по одной киртрассе. Что будет поумнее их всех вместе взятых? Не глядя на собеседника, велел Рис. «Пристально осмотреть этот камень со всех сторон, не пропуская ни пядей. Искать любые следы людей». Глубокие трещины в скале. Сильно ли отёсаны стены? Можно ли где по ним забраться? Нет ли других ходов, кроме ущелья? Оценить высоту скалы. И прикинуть, сможет ли метатель перебросить через неё снаряд. Если на пути встретятся люди, не убивать. Плените доставить мне. И подыщите несколько мест перед ущельем, где можно разбить лагерь надолго. Выполнять. Да, вождь. Встав. Рис мрачно взглянул на серую громаду впереди. «Зайти в ущелье?» — процедил он. «Ну нет, от этой дверки пахнет мышеловкой. А я не глупая мышь, я кот, и предпочитаю сам сидеть в засаде у мышиной норки. Поэтому я вежливо отклоню столь радушное приглашение войти». Повернувшись к скале, Рис застыл в неподвижности, пристально разглядывая гранитный пик. Сейчас он видел перед собой не скалу, а раковину моллюска, скрывающую в себе кусочек вкусного мяса. В раннем детстве он, выросший в припортовых трущобах, обожал собирать на мелководье раковины и добывать из них источающее сок мяса. Он был настоящий мастак в этом, чтобы разбить раковину одним ударом камня и при этом не повредить содержимому. «Нет несокрушимой раковины!» Тихо прошептал Рис. «Просто нужно знать, под каким углом ударить и когда именно нанести удар. И тогда ракушка с треском расколется и распадется на части, обнажая мягкое мясо». С тихим потусторонним скрежетом с места сдвинулись киртрассы, присоединившись к малым разведывательным отрядам отправленным на изучение гранитной скалы, за мощным телом которое укрылись ненавистные люди. Полководец проводил их взглядом, но не услышал, как стоящий на другой стороне лагеря хромой поводырь с разбитым лицом медленно и тихо произнес, утирая кровь с лица. — Вождь, человек, с недавних пор нами правят те, кого мы всегда считали лишь пищей. — Тише, Ронг! — просипел совсем молодой еще шурт упреждающий, прижимая к губам палец с гнойной язвой вместо ногтя. «Он поставлен самим Тарисом, Богом!» «И только поэтому я еще не вырвал его глотку!» Прошипел поводырь, оскалив клыки. «Только поэтому он еще жив!» «Да, Рис не услышал этих слов, но ему этого и не требовалось!» Бросив быстрый взгляд на пострадавшего от его сапога Шурда, Ри злорадно ухмыльнулся и, взглянув на несколько камешков у себя под ногами, осторожно передвинул пару из них, исправляя только ему одному понятную комбинацию. Обида порождает злобу, злоба порождает ненависть, из ненависти рождается война. Едва слышно изрек полководец, глядя на причудливо расположенные камни. Эти истины никогда не меняются. Интересно, решится ли сегодня ночью обиженных хромоножка напасть на меня? Созреет ли он? О, как бы я этого хотел! Повелитель Тарис так черст, что запретил мне трогать своих детишек-шурдов. Просто ради веселья. Но если один из них нападет на меня, это ведь будет совсем не моя вина, верно? И ведь тогда я смогу немножечко позабавиться, да? «Давай, хромоножка, злись! Злись еще сильнее! Начни меня ненавидеть всем своим сердцем, что я так хочу вырвать из твоей груди! Злись же!»